Танец лотоса. Откатившись назад от неприступной дальней стены, тьма раскинула щупальца в разные стороны, пробуя на прочность комнатной перегородки и потолок. Часть щупалец спиралью завилась вокруг фигуры Хуфейциня, практически скрывая ее в черном пламени. Даже обезумев, Байэ все еще оберегал свой сосуд. Приблизиться к нему оказалось невозможно. Слепых в зону тьмы попросту не было. Хувей, скрижища зубами, отступил, впился пальцами в надлобье. Мысли копошились в голове, но ни одной дельной выискать не удалось. От в всплесках Хувея удерживал лишь то, что этим он Хуфа и Цинью не помог бы, только все усложнил. Два взбесившихся демона для одного дома — это уже чересчур. Хувей люто сожалел, что проявил небрежность в обучении. До появления в мире демонов Лисьего бога никто понятия не имел, что такое тьма на самом деле считали ее проклятием небес, но, вероятно, среди лисьих техник могло найтись что-нибудь полезное. И вот тут у него заволновался невидимый хвост. — Это еще что? — пробормотал Хувей, попятившись от внезапно вздыбившегося прямо перед ним пола. Обычно так ростки травы или деревьев пробиваются через камни, но сейчас проклюнулось беловатое сияние, скрученное в тугой цветочный бутон тьма всколыхнулась реагируя на него и хувэй расслышал яростное ты верни его прежде чем черная волна взвилась и обрушилась прямо на сияющий бутон расплескивая уродливые кляксы во все стороны хувэй отпрянул и прикрыл рукавом лицо капли тьмы как уголья прожгли рукав Цветочный бутон оказался тьме по зубам. Он легко ускользнул от удара, увеличиваясь в размерах и начиная раскрывать лепестки один за другим. Теперь стало видно, что это белый лотос, каждый лепесток которого был помечен сияющей лигатурой. Тьма преследовала лотос по всей комнате, но он продолжал чудесным образом ускользать, словно вытанцовывая вокруг черной волны по линиям невидимой мандалы. Чем больше раскрывался лотос, тем явственнее становилась исходящая от него аура. Хувею она была знакома. И Баэ, видимо, тоже, поскольку, почуяв ее, он рассверепел окончательно и столько силы вложил в следующую атаку, что весь дом содрогнулся. От нее лотос уклоняться не стал, но при этом вспыхнул так ярко, что на секунду Хувея ослепила. Лепестки лотоса раскрутились в рукава и подол белого одеяния. И вот уже тьма, вернее, бая с которого стекало вниз черное облачение тьмы, яростно рычал, прижатый за горло к уцелевшей стене высоким, сияющим белизной волос мужчины. Он нисколько не был похож на того, кто явился в дворцовый сад, чтобы наказать провинившихся владык ада. Но Хувей совершенно точно знал, что это владыка миров. Эту ауру он бы ни с какой другой не перепутал. — Ну и что вы здесь устроили? пожурил владыка миров, прижатого к стене великого. Тело Хувея отреагировало быстрее, чем он от себя ожидал. Он еще не успел додумать мысль, что хувэй Цинь в опасности, как уже летел к владыке миров, окруженный лисьим огнем, чтобы освободить Баэя. Вот только владыка миров оказался еще быстрее, и хувэй влетел горлом прямо в выставленные ему навстречу пальцы левой руки Демиурга. Вырваться хувэй не смог, хоть и пережал владыки миров запястье обеими руками воспользовавшись всей имеющейся в нем лисьей силой. Кости любого другого существа давно сломались бы, как соломинки, но владыка миров даже не поморщился. С тем же успехом можно было пытаться сломать гору. Быстрый в полглаза взгляд и духовная волна, исходящая из ладони Демиурга, снесла лисьего демона в сторону и пришпилила к стене невидимыми путами. Увы, зарычал, задергался, но разорвать их не смог. Чем яростнее он сопротивлялся, тем туже они стягивались. «Не тронь, Фэйциня!» — прорычал Хувей, упрямо барахтаясь в невидимой паутине. «Фэйциня?» — переспросил владыка миров. «Где ты видишь, Фэйциня? Это всего лишь марионетка. Не обманывайся». Баэ, услышав это, взбеленился. Тьма, прежде безвольно сползавшая по нему на пол, всклокотала и обрушилась на руку владыки миров сотней пылающих когтей. Черные брызги и белые искры посыпались во все стороны. Когти оплавились и стекли вниз клокоча, как магма в жерле вулкана. Владыка Миров, кажется, был раздосадован сопротивлением, которое оказывал ему Баэ, и назидательно сжал пальцы крепче. Баэ захрипел, глаза его налились кровью. «Ты же его убьешь!» — заорал Хуэй во все горло. «Если бы великого было так просто убить!» — снисходительно усмехнулся Владыка Миров. «Его бы не называли великим!» «Успокойся, это его не убьёт. И ты успокойся», — добавил он, обращаясь к тьме. Баэ только ещё больше взъярился. «Ты! Это всё ты! Продолжаешь отнимать дорогих мне людей!» «Я виноват, что вы использовали сомнительный артефакт», — искренне удивился владыка Миров. «Ты знаешь, о чём я!» — клокотал от ярости Баээ. «Учителя убили! Меня превратили в демона! В твоих силах было вмешаться и предотвратить это! Но ты никогда не вмешиваешься! Тебя это забавляет! Люди для тебя — игрушки!» «Разве вы не воссоединились?» — выгнул бровь владыка миров. «Непостижимые пути вновь свели вас вместе. Получилось даже лучше, чем я ожидал». Хувей почувствовал, что ему кого-то хочется убить. «Серьез, не лись его словца ради». Тьма появилась из-за Демиурга, решившего поиграть с человеческими судьбами. Сколько лисьих и вообще демонов погибло из-за этого? Сотни, а может и тысячи демонов, небожителей и смертных, сложили головы только потому, что владыка миров не пожелал вмешаться и не остановил отца Хуфа и Циня, когда тот бесчинствовал на небесах глазах Хувея вспыхнули демоническим огнем, темная аура взвелась девятью лисьими хвостами, разрывая невидимые путы в клочья. Владыка Миров едва отреагировал на эту вспышку ярости. Ему достаточно было шевельнуть пальцем, чтобы невидимые путы вновь скрутили Хувея и, запеленав как жертву паука, в кокон обрушили его на пол». Хуэй Рыча уперся подбородком в пол, чтобы доползти до владыки Миров и хотя бы укусить его за ногу. А уж если он сомкнет челюсти, то разжать их никто не сможет. Лисьи демоны вцепляются намертво. «Вы еще слишком молоды и глупы, чтобы понимать, как устроен мир», — сказал владыка Миров, зашвырнув Баэя прямо на Хуэя. И теперь они оба барахтались, как перевернутые на спину жуки. «Но хотя бы что-то вы должны уразуметь», — «Разумно ли кидаться на существо, силы которого многократно превосходят ваши собственные?» «Не узнаешь, пока не попробуешь», — рыкнули хувэй и Баэ, проявляя необгновенное единодушие. «К тому же он великий», — добавил хувэй — «и равен по силе демиургам. Он сам может стать демиургом». «Или вы не хотите вернуть пропажу», — уточнил владыка миров, мастерски проигнорировав замечания Хувея. — Вы теряете драгоценное время. Хувей мигом притих. — Ты знаешь, куда делся Фейцинь? Владыка Миров тихо усмехнулся в ответ.